Глава одиннадцатая, рассказывает Григорий Романов, великий князь Павел, «Хозяин ближней дачи вопросительно смотрит на меня. Я чувствую, что его охрана топчется за дверью в ожидании команды. За окном солнечный майский день, сквозь редкие подмосковные сосны проглядывает глухой зеленый забор. Внезапно накатывает тоска по густому хвойному запаху Енисейской тайги, ощущению простора, незыблемости и вечности сущего, которым я сподобился прикоснуться только в своей второй жизни. «Ну так что, Георгий Васильевич, я даю команду шашлыки ставить или Олежку подождем?», – возвращает в реальность голос Владимира Альбертовича Политова, моего самого старого знакомца в этом мире, поскольку познакомились еще в том. Политов был человеком Агаркова. И Николай Васильевич представил его мне в далёком 1979 году. Примечание. Огарков Николай Васильевич 1917-1994 года жизни. Маршал Советского Союза в 1977 году. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР с 1977 по 1984 год. Конец примечания. Сейчас подполковник Виталий Платонович Целебровский возглавляет недавно созданное Главное аналитическое управление Генерального штаба. Эта структура создана Политовым лично с нуля. О её истинных функциях в самом Генштабе знают всего несколько человек. Формально в военной разведке в России продолжает заниматься канцелярия военно-учётного комитета с весьма немногочисленным штатом и военными агентами в десятки столиц. Да пойдём уже на речку, пожалуй. Как тот сет, рыба то рыба-то есть, а то. Чайник 21 век, засмеялся Владимир Альбертович. Пойду команду дам. Получив распоряжение, обслуга или охрана, объекта с легкой руки Политова, получившего среди узкого круга посвященных наименование Ближняя Дача, удалилась. Пара домиков и барак за глухим забором были выстроены прошлой осенью на том самом месте близ Волынское, и числились за каким-то интендантским ведомством. Невзрачная форма нестроевых, в которую одеты немногие попавшиеся на глаза обитатели объекта, на мой взгляд, плохо гармонировала с проскакивающим у них цепким взглядом и ловкостью движений. Из оружия на виду только берданка со штыком у часового воротах. На берегу Сетуни стоял небольшой стол под навесом, шезлонги, у мангала колдовал средних лет кавказец. В форме «Прошу вас, ваше высочество!» – пригласил меня к столу Политов. «Спасибо, Тигран, можешь идти. Дальше мы сами». «Сегодня 9 мая. Я приехал в Москву по своим транссибовским делам. График встреч и переговоров очень плотный, но отказываться от приглашения Политова отметить День Победы не стал». «Скоро должен подъехать император для всех убывший утром с высочайшей инспекцией на один из подмосковных полигонов. По случаю никому здесь неведомого праздника мы сегодня сообразим на троих», как выразился Володя Политов. Два броневика, медведь и роскошный пижонистый белый лимузин, носящий в этой реальности издевательское название «Жигули», словно пошутил Володин внучок, показались на дороге минут через сорок. За это время мы успели опробовать шашлык под грузинское вино и обсудить несколько тем из прошлой и нынешней жизни. Едущий последним броневик, затормозив, развернулся поперёк дороги примерно в полукилометре от нашей стоянки ниже по течению Сетуни. Первый свернул на просёлок и проскочил вдоль реки вверх по течению. Лимузин направился в нашу сторону. Владимир Альбертович с интересом наблюдал, как из броневиков выскакивают башебузуки из лейб-конвоя и растворяются в окружающем ландшафте. Из недоехавших до нас метров пятьдесят «Жигулей» появился Николай в полевой форме и двинулся в нашу сторону. За ним с солидной корзиной в руках поспешил его адъютант Шелихов. Молча пожав друг другу руки, мы дождались, пока Егор с подозрением, зыркая по сторонам, не выложил принесённые припасы и побежал назад к лимузину. Автомобиль взревел двигателем и отъехал на триста метров. «Ну, здорово, деды!» – обнял нас Олег. «С праздником вас!» «Чувствую, уже все кости мне перемыли и сегодня с плинтусом равнять будете!» «Хорошо, хоть до еще не добрался!» «Это тебя не спасет!» – проворчал Владимир Альбертович. Спора раскладывай на мангале свежую партию шашлыков!» «Давай, разливай, твое величество! Ты сегодня самый молодой!» Сегодня мы втроем вернулись в свой мир. Николай, Павел и Целебровский куда-то исчезли. За столом у подмосковной речки сидели два тридцатилетних деда и один двадцатипятилетний внук. Олег даже стал называть нас на «вы», хотя раньше его положение и наш здешний возраст делали обращение на «ты» вполне естественным. Получившее соответствующее указание охрана в зоне слышимости не появлялось. Да и в зоне видимости тоже. «Не боись, на версту никто лишний не подойдёт», бросил Политов с интересом озирающему окрестности Олегу. «За вашу победу, товарищи ветераны!» – разгласил Олег, разлив принесённый шелеховым коньяк. «Мы дружно чокнулись и выпили». «Интересно, кайзеру сейчас не икнулось?» – произнёс Политов, накладывая в тарелку салат. «Ты что же, Олежек, всерьёз на вечный мир с Германией рассчитываешь?» Турцию собираешься в Тройственном Союзе заменить. С чего бы это Турцию? Австрию, старики, Австрию. Совместно с Венгрией. С Антантой один раз уже обломались, Владимир Альбертович. Что нам на этих граблях топтаться-то? Олег с аппетитом расправлялся со своей порцией шашлыка. И не надо нас дурить, вы наверняка не хуже меня знаете, что ни в каком Тройственном Союзе Россия не будет. Да и Тройственный Союз – это так сказка, миф. Мираж. Можно считать двойственный союз, да и то дело это куда как необязательное. Вот я как раз об этом. Воевать не будем и в союзе не будем. Будем ждать, когда до нас у тевтонов очередь дойдет. Или ты считаешь, что в следующем веке наши хлеб и нефти меньше нужны станут? А я, дорогие мои ветераны, английской королеве родственник, между прочим. Олег выловил вилкой маслину. Поэтому Поступать собираюсь, как мои заклятые английские друзья. Я брата Вилли, надеюсь на кого-нибудь другого натравить. Так, чтобы они друг дружку лупили долго, надёжно и качественно. А я буду помогать обоим. Кузен нашему открыто, а тем другим тайком. Через шведов, к примеру, или через Бразилию. О как! И где ж ты их, этих не нибудь, и возьмёшь? Восхитился Политов. «У тебя уже есть кто-то на примете?» одновременно поинтересовался я, Олег наполнил наши рюмки. Докладываю, пока мы с вами будем воевать турка и поднимать крест на Святой Софии, свободолюбивые чехи и словаки сбросят австрийское иго и провозгласят реставрацию чешского королевства, которое Россия и признает через пять минут после провозглашения. Странно было бы не признать королевство, в котором королем будет мой младший братик Мишкин. «Цесаревич Михаил», – уточнил Политов, – «он самый», – кивнул Олег, а австрийцы а австрийцы будут молиться, чтобы у наших командиров на картах были внятно обозначены их границы, а то заблудится кто-нибудь до Вены, поскольку всех австрийских союзников в Европе займет в это время Вилли со своим Канканом в Галлии, они окажутся одни в этом жестоком мире». «Хорошо выбран момент». – похвалил Альбертыч, – что дальше? Дальше исполнится вековая мечта братского польского народа – воссоединение под скипетром славянского монарха. И получат они из моих державных рук ну, не суверенную, независимую, но вполне себе автономную Польшу со столицей в древнем Кракове. Это произойдет сразу после того, как лихие польские уланы и храбрые жалнежи под нашими знаменами закончат турецкую кампанию. Вот они-то и получат. А то, что эти желнежи говорят не совсем по-польски, а точнее совсем не по-польски, так это никого не волнует. Со австрийцами в Кракове разберемся, а мой титул царь-польский придется изменить на великопольский. Братья-монархи, надеюсь, поймут. Мы с Политовым переглянулись и одновременно фыркнули. Ну, мальчишка. Даже о титуле подумал стратег. Теперь отвечаю на ваши вопросы, — продолжил Олег, — оно, конечно, кузен Вилли Галлов расколошматит, но не с таким разгромным счетом, как мы англичан в недавнем прошлом или турок в недалеком будущем. А Вилли безумно заинтересован в приращении территории своей империи, причем как можно скорее. Вопрос, где эти самые территории взять? Как гласит старый анекдот, тут есть два варианта. На востоке, сирич у нас, и в Африке, Азии, типа колонии. По тому же самому анекдоту, если на востоке, так это вообще. Будет ему, как говорится, счастье. Тут и пулеметы, и броневики, и новые арт-системы, и новые средства связи, и общее превосходство в тактической подготовке. Сами понимаете, что готовим мы наших офицеров по меркам конца 20 века. И самое главное, знает об этом не только Вилли, но и вся королевская, пардон, Кайзерова, конница. Вся Кайзерова рать. Так что сразу соваться на восток они не рискнут. А земли цеховаться. Значит, начнут либо французов грабить на предмет колоний, либо... Мы с Политовым снова переглянулись. М да. как говаривал мой обкомовский водитель Паша, мастерство не пропьёшь. «Российский император пока нас ничем не удивил. Почти всё им сказанное мы обсудили за полчаса до его приезда. Выпив по второй, мы подождали, пока Альбертыч закончит колдовать у мангала». Олег по очереди посмотрел на нас Политовым. Потом вновь перевёл взгляд на меня. «Ну давай, Георгий Васильевич, не тяни. Что не так?» «Да в общем всё так, Олег. Только всё это германской проблемы не решит». Скорее усугубит. Парадокс в том, что при любых раскладах на сданных истории картах мы проиграем, раньше или позже. Олег от неожиданности подавился куском мяса. Первый путь на стороне Антанты. Мы уже проходили, продолжил я. В нем по-любому выигрывала Англия, у которой выигрыш за долги забрали Штаты. Сейчас этот путь для нас уже закрыт, поэтому обсуждать его не будем. Второй путь тот, который ты выбрал». Дружественный Германии нейтралитет в её конфликте с Францией и, безусловно, Англией. Позиция могла бы быть выигрышной, если бы Франция оказала серьёзное сопротивление и война затянулась. Россия смогла бы делать то, чем занималась Саш в нашу Великую Войну – наживаться на поставках воюющим странам. И победителем в их войне стали бы мы, но… вероятность почти нулевая. Хайзер раскатает Францию и не ослабнет, а только усилится. Что он будет делать, когда на европейской поляне вы с ним останетесь вдвоем? Во-первых, у нас с ним есть взаимные обязательства. Да-да-да, махнул рукой Таругин. Все понимаю. Несмотря на все обязательства, со временем претензии все равно появятся. Не у так у его наследников. И если под ним окажется вся Западная Европа, то как мы мышцу не качаем, у него мышца всяко толще будет, однозначно. На наши танки, яропланы и пулемёты у него будут шлифин Мольтке и Людендорф, а также Орднунг он дисциплин, плюс своё собственное. Но есть ещё две карты в колоде, которые вы, деды, вроде бы рановато со счетов списали. Это какие же? Да Англия, чтоб ей! Олег, не дожидаясь нас, чувством выпил рюмку коньяку. Если, а вернее сказать, когда Вилли займется добыванием колоний и строительством Германской империи, в пределах которой никогда не заходит солнце, британцев взвоют так, словно им кое на что наступили и потоптались там с изощренным садизмом. И обязательно начнут сколачивать блок для противодействия нашему родственничку. Полагаю, что основными участниками в этом блоке станут поколоченные франки и некоторая часть латиноамериканцев в качестве поставщика пушечного мяса. Возможно, также участие китайцев. Ну и САС в качестве кормушки, источников военных материалов и золота. И вот тут на сцену выходит вторая карта. «Предлагаешь массовый политический террор?» Альберточ нехорошо усмехнулся. «А знаешь...» как в серьезных кругах твой КГБ именуют. Тайный приказ, и Васильчиков у тебя вместо Малюты с Ты что ж, стервец, со службой делаешь? И ешь на вострели слипу мастрячить до да курари в Вену неугодным ширять. И думаешь, этого достаточно? Олег медленно поднялся и посмотрел на Политова-старшего таким взглядом, что тот осёкся на полуслове, «Я, стало быть, стервец и службу, стало быть, испоганил!» – протянул нехорошим тоном император. Именно император, по-другому называть его в этот момент не хотелось. Вот так же обычно хозяин. «А ты, значит, тут, в роли бокового судьи?» «А кому я все полномочия отдал, кому Васильчикова только что не напрямую подчинил? Кто должен был, используя свой богатейший теоретический и практический опыт, из службы службу сделать? Покойный ас Пушкин или один знакомый мне генерал ГРУ?» Альбертыч взгляд императора выдержал и ответил спокойно. «Я должен был, я. И делал. Только у тебя, Олежек, уже конвейер включился». И процесс скоро станет неконтролируемым. Какая аргентурная работа, какие агенты влияния, какие литерные мероприятия. Выбивать признательные показания – это работа спецслужбы. Да твои дуболомы, кроме как в Женеву киллеров заслать, ни на что не способны. А о том, что в западных газетках тебя уже Николаем Кровавым назвали, не в курсе? Никого не напоминает? Напоминает. А вот скажи-ка мне, Владимир Альбертович, знаешь, как тебя в КГБ и ГПУ прозвали? Знаю. Никон. И что? Никого не напоминает. Они мерились взглядами минуты две. Потом Политов спокойно отвел взгляд и тихо, но твердо сказал. Хватит, дружок, бодаться, словно молодые бычки. Одно ведь дело делаем, совместно работать надо. Он помолчал и вдруг неожиданно продолжил. Надумаешь нас убирать, так лучше сам предупреди. Скажи так, мало и так, ступайте от сына покой, всем легче будет. Олег смешался и вдруг как-то виновато произнес. Лады, только уж и вы, если вдруг надумаете меня, того, то лучше заранее предупредите, всем легче будет. За столом повисла неловкая пауза. Внезапно Олег хлопнул рукой по столу. Прости, Владимир Альбертович, наговорил о тебе тут лишнего. Прости, сам видишь, у тебя работа нервная, а у меня и того нервней. И уж извини, твоей подготовки у меня нет. Да ладно. Никогда не видели смущенного генерала ГРУ? Зря. При интереснейшее зрелище доложу я вам. Ты меня прости, дурака старого, привык понимая, что надо мной начальство еще более серьезное, нежели я сам. «Если что, поможет, подскажет, подправит. А ты же у нас, как ледокол, впереди прешь и пыкать фу, фу Вроде во льдах не затирает. Прости, что не то ляпнул, самому тянуть всех надо, да видишь, не всегда успеваю». «Мир!» Таругин разлил по рюмкам коньяк и широко улыбнулся. «Мне без вас, старики, тяжко будет». «Выпили мировую, помолчали». Потом Политов-старший минут 20 негромко перечислял внимательно слушающему Олегу перечень необходимых, на его взгляд, первоочередных мероприятий по КГБ. Сам Альберточ, как я понял, в данном случае перед Васильчиковым светиться не желал категорически, поэтому накручивал императора. «Георгий Васильевич!» – внезапно оторвал меня от размышлений Олег. «А вы, Сагарковы, могли в 84 четвертом взять власть?» Вначале я подумал, что Тарокина уже захорошела и подтянула на откровенные разговоры. Но взглянув в глаза, понял, что император отнюдь не пьян. Хм. Хороший вопрос. Заданный самому себе тысячи раз. Скорее, в восемьдесят третьем, Даже так. Но вас сделали. О чём-то размышляя, произнёс Олег. За вас была армия, за горби КГБ... «И вас сделали. И сейчас вы хорошо знаете, кто, как и где». После паузы Олег внезапно обратился к Политову. «Владимир Альбертович, скажите честно, когда вам Димка мне матранслятор отдал, почему вы все не ушли 83 Политов скинул голову. Потом посмотрел на меня. «Ну что ж...» «Владимир Альбертович никогда не бросил бы тебя и внука?» — ответил я за Политова. Помолчав, добавил. А я отказался. Таругин ждал, не задавая вопросов, но было понятно, что он хочет услышать продолжение. Я тоже молчал. «Ну ладно, не хотите, не говорите. Вопросы, как говорится, не по окладу. Хотя догадываюсь. Думается, что не захотели вы тем самым заниматься, за что меня сейчас топчете. Чтоб вас кровавым газеты называли «не хотели». «Хотя вас ведь все считали сторонником жесткой линии, а ленинградские диссиденты чуть ли не со Сталиным сравнивали». «Ты почти прав», – я задумчиво покрутил в руке пустую рюмку. «Но только почти. Видишь ли, Олег, в жизни как в шахматах. Нельзя перехаживать. И я считаю это правильным. Мы, – я кивнул на хмуро смотревшего перед собой Политова, – свою империю уже просрали. Вот оно как». Тряхнул головой Таругин. Теперь, значит, считаете, моя очередь. Тебе мы ее просрать не дадим. Альберточ пристукнул ножом о стол. Не затем приехали. Все облегченно рассмеялись. Потом долго говорили об историческом будущем, то есть наших ближайших перспективах, которые в том мире описаны в школьных учебниках истории. Олег искренне полагал, что я в партийных архивах читал многое. Что в учебниках не написано, говорить пришлось много. На Западе наливался красками кровавый закат.